Глава восьмая. Лоскут от разорванного сюртука. Вдруг чья-то рука, тронув его за плечо, вывела из забытья. И чей-то голос проговорил шепотом «добычу пополам». «Что это? Здесь кто-то есть?» «Ничто так не напоминает бреда, как отчаяние. Жан Вальжан подумал, что бредит». Он не слышал шагов. Что же это такое? Он поднял глаза. Перед ним стоял человек. Человек был одет в блузу. Он стоял босиком, держа башмаки в левой руке. Очевидно, он снял их, чтобы неслышно подкрасться к Жану Вальжану. Как ни неожиданна была встреча, Жан Вальжан не сомневался ни минуты. Он сразу узнал человека. Это был Теннердье. Жан Вальжан привык к опасностям и умел быстро отражать внезапные нападения. Даже захваченный врасплох, он сразу овладел собой. Притом его положение не могло стать хуже, чем было. Отчаяние, достигшее крайних пределов, уже ничем нельзя усугубить. И даже сам Теннердье не способен был сгустить мрак этой ночи. С минуту оба выжидали. Приложив правую ладонь козырьком колбу, лбу, Тенардье нахмурил брови, прищурился, слегка сжав губы, стараясь хорошенько разглядеть незнакомца. Ему это не удалось. Жан Вальжан, как мы уже сказали, сидел спиной к свету и вдобавок был так обезображен, так залит кровью и запачкан грязью, что даже в яркий день его невозможно было бы узнать. Напротив, освещенный спереди, со стороны решетки, белесоватым, но при всей его мертвенности, отчетливым светом подземелья, тен согласно избитому, но меткому выражению, сразу бросился в глаза Жану Вальжану. Этого неравенства условий оказалось достаточно, чтобы Жан Вальжан получил некоторое преимущество — в той таинственной дуэли, какая должна была завязаться между двумя людьми в разных положениях. Жан Вальжан выступал на поединке с закрытым лицом, а Теннердье — без маски. Жан Вальжан сразу понял, что Теннердье не узнал его. Несколько мгновений они разглядывали друг друга в полусвете, как бы примиряясь один к другому. Первым нарушил молчание Теннердье. — Так ты думаешь выбраться отсюда? Жан Вальжан не ответил. Теннердье продолжал. — Отмычка здесь не поможет. — А выйти тебе отсюда надо. — Это верно, — сказал Жан Вальжан. — Так вот, добычу пополам. — Что ты хочешь сказать? Ты пришил человека. Дело твое. Но ключ-то у меня. Теннердье указал пальцем на Мариуса. — Я тебя не знаю, — продолжал он, — но хочу тебе помочь. Ты, я вижу, свой парень. Жан Вальжан начал догадываться. Тенардье принимал его за убийцу. Тенардье заговорил снова. — Слушай, приятель, коли ты прикончил молодца, так уж верно обшарил его карманы. Давай мне половину, а я отомкну тебе дверь. Вытащив наполовину из-под дырявой блузы тяжелый ключ, он добавил, — Хочешь поглядеть, каков из себя ключ от воли? Вот он, полюбуйся. Жан Вальжан был до такой степени ошарашен, что не верил собственным глазам. Неужели само провидение явилось ему в столь отвратительном обличии? Неужели светлый ангел вырос из-под земли под видом Тенардие засунул руку за пазуху, вытащил из объемистого внутреннего кармана веревку и протянул Жану-Вальжану. — Держи-ка, — сказал он, — вот тебе еще веревка в придачу. — Зачем мне веревка? Надо бы еще и камень, да их много снаружи, там целые кучи щебня. — Зачем мне камень? Вот балван. Придется же бросить в реку эту падаль. «Стало быть, нужны и веревка, и камень, а то всплывет наверх». Жан-Вальжан взял веревку. В иные минуты человек машинально соглашается на все. Теннердье щелкнул пальцами, как будто его поразила внезапная мысль. «Скажи-ка, приятель, как это ты ухитрился выбраться из трясины? Я не мог на это решиться. Фу, как от тебя воняет!» Помолчав, он заговорил снова. Я задаю тебе вопросы, ты не отвечаешь, дело твое. Готовишься к допросу у следователя? Поганая минутка. Конечно, коли вовсе не говорить, не рискуешь проговориться, а все-таки, хоть я тебя не вижу и по имени не знаю, мне все ясно, кто ты и чего тебе надо, видали мы таких. Ты легонько подшип этого молодца, а теперь хочешь его сплавить. Тебе нужна река чтобы концы в воду. Вот я и помогу тебе выпутаться. Выручить славного малого из беды — это по мне. Хваля Жана Вальжана за молчание, он, тем не менее, явно старался вызвать его на разговор. Он хватил его по плечу, пытаясь разглядеть лицо сбоку, и воскликнул, не особенно, впрочем, повышая голос, «Кстати, насчет трясины, экий болван!» Почему ты не сбросил его туда?» Жан-Вальжан хранил молчание. Теннердье жестом положительного, солидного человека, подтянув к самому кадыку тряпку, заменявшую ему галстук, продолжал. «А, пожалуй, ты поступил не глупо. Завтра рабочие пришли бы затыкать дыру, и уж, наверное, нашли бы там этого подкидыша». А тогда шаг за шагом потихоньку полегоньку полигоньку напали бы на твой след и добрались до тебя самого. Ага, скажут кто-то, ходил по клаке, кто такой, откуда он вышел, не видал ли кто, когда он выходил, легавым ума не занимать стать. Водосток донощик непременно выдаст, ведь такая находка тут редкость. В клаку мало кто заходит по делу, а река для всех река, что могила. Ну, пускай через месяц выудят утопленника из сеток Сен-Клу, а на черт он годится, падаль и больше ничего. Кто убил человека? В Париж. Суд даже и следствие не начнет. Ты ловкий пройдоха. Чем больше болтал Теннердье, тем упорнее молчал Жан-Вальжан. Теннердье снова тряхнул его за плечо. «А теперь давай по рукам, поделимся». «Я показал тебе ключ, покажи свои деньги». Вид у Теннердье был беспокойный, дикий, недоверчивый, угрожающий и вместе с тем дружелюбный. Странное дело, в повадках Теннердье чувствовалось что-то неестественное. Ему словно было не по себе. Хоть он и не напускал на себя таинственности, однако говорил тихо и время от времени, приложив палец к губам, шептал Трудно было угадать, почему. Кроме них двоих тут никого не было. Жану Вальжану пришло в голову, что где-нибудь неподалеку, в закоулке, скрываются другие бродяги, и у Тенарде нет особой охоты делиться с ними добычей. Тенарде опять заговорил давай кончать. Сколько ты наскреб в шерманах у этого розини? Жан-Вальжан порылся у себя в карманах. Как мы помним, у него была привычка всегда иметь при себе деньги. В тяжелой, полной опасности жизни, на которую он был обречен, это стало для него законом. На сей раз, однако, он был застигнут врасплох. Накануне вечером... Находясь в подавленном мрачном состоянии, он забыл, переодеваясь в мундир Национальной гвардии, захватить с собой бумажник. Только в жилетном кармане у него нашлось несколько монет. Он вывернул пропитанные грязью карманы и выложил на выступ стены один золотой, две пятифранковые монеты и пять или шесть медиков под васу. Танарье выпятил нижнюю губу, выразительно покрутив головой. Да ты же его придушил за даром, сказал он. С полной бесцеремонностью он принялся обшаривать карманы Жана Вальжана и карманы Мариуса. Жан-Вальжан не мешал ему, стараясь, однако, не поворачиваться лицом к свету. Ощупывая одежду Мариуса, Тенардиа с ловкостью опытного карманника ухитрился оторвать лоскут от его сюртука и незаметно спрятать за пазуху, вероятно, рассчитывая, что этот кусок материи может когда-нибудь ему пригодиться, чтобы опознать убитого или выследить убийцу. Но кроме упомянутых тридцати франков он не нашел ничего. Что верно, то верно, пробормотал он. Один на другом верхом и у обоих не шиша. И, позабыв свое условие добычу пополам, забрал все. Глядя на медики, он было заколебался, но, подумав, тоже сгреб их в ладонь ворча. Все равно, можно сказать, без пользы пришил человека. После этого он опять вытащил из-под блузы ключ. «А теперь, приятель, выходи. Здесь как на ярмарке». Плату берут при выходе. Заплатил — убирайся вон. Может ли быть, чтобы, выручив незнакомца при помощи ключа и выпустив на волю вместо себя другого, он руководился чистым и бескорыстным намерением спасти убийцу? В этом мы позволим себе усомниться. Теннердье помог Жану Вальжану снова взвалить Мариуса на плечи, Затем на цыпочках подкрался к решетке и, подав Жану-Вальжану знак следовать за ним, выглянул наружу, приложил палец к губам и застыл на мгновение, как бы выжидая. Наконец, осмотревшись по сторонам, вложил ключ в замок. Язычок замка скользнул в сторону, и дверь отворилась. Не было слышно ни скрипа, ни стука. Все произошло в полной тишине. Было ясно, что решетка и дверные петли заботливо смазывались маслом и отворялись гораздо чаще, чем можно было подумать. Эта тишина оказалась зловещей. За ней чудились тайные появления и исчезновения, молчаливый приход и уход людей ночного промысла, волчий неслышный шаг преступления, клака, очевидно, укрывала какую-то таинственную шайку, безмолвная решетка была их сообщницей. Теннардие приотворил дверцу ровно настолько, чтобы пропустить Жана Вальжана запер решетку, дважды повернул ключ в замке, и скрылся в мгле, будто прошел на бархатных лапах тигр. Минуту спустя это провидение в отвратительном обличье сгинуло среди непроницаемой тьмы. Жан Вальжан очутился на воле.